Глава вторая. Волчица. Позавтраков и сложив в нарты несложное лагерное снаряжение, путники повернулись спиной к радушному костру и зашагали вперед навстречу темноте. Воздух сразу огласился жалобным воем. Со всех сторон раздавались голоса, перекликавшиеся между собой, В ночном мраке. Разговор умолк. Около девяти часов начало светать. В полдень южный край неба окрасился в розовый цвет, и на нем четко выступила линия горизонта, отделяя выпуклой чертой северный край от стран полуденного солнца. Но розовая окраска скоро исчезла. Серый дневной свет держался до трех часов, Затем и он угас, уступив место темной полярной ночи, окутавшей своим покровом безмолвную пустынную землю. Мрак сгущался. Крики справа, слева и сзади доносились все явственнее, а иногда слышались так близко, что приводили в смятение выбившихся из сил собак, повергая их на несколько секунд в панику. После одного такого переполоха, когда Билл и Генри вправили животных в постромки, Билл сказал, «Хорошо, если бы они нашли где-нибудь дичь и оставили нас в покое». «Да, они ужасно действуют на нервы», — отозвался Генри. До следующей остановки они не произнесли больше ни слова. Генри стоял, наклонившись над котлом, в котором кипели бобы, и подбрасывал в него кусочки льда, как вдруг до ушей его долетел звук удара, восклицание Билла и острый злобный крик боли, раздавшийся из группы собак. Он вздрогнул от неожиданности и выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть смутное очертание зверя, убегавшего по снегу под покров темноты. Затем он взглянул на Билла, стоявшего посреди собак, с выражением не то торжества, не то недоумения. В одной руке он держал толстую дубину, а в другой — кусок сушеной лососины. — Он выхватил у меня полрыбы, — объявил он. — Но я успел все-таки здорово отделать его. Ты слышал, как он завизжал? — Кто же это был? — спросил Генри. Я не успел разглядеть, но у него были черные ноги и пасть. И шерсть. И, пожалуй, он был похож на собаку. Должно быть, прирученный волк. Чертовски ручной, если он приходит каждый раз во время кормления, чтобы получить свою порцию рыбы. Ночью, когда после ужина они сидели на продолговатом ящике, попыхивая своими трубками, кольцо светящихся точек сомкнулось еще теснее. Хотел бы я, чтобы они напали на стадо лосей и забыли про нас, — заметил Билл. Генри как-то недружелюбно заворчал, и в течение четверти часа длилось молчание. Он устремил взгляд на огонь, а Билл смотрел на сверкавшие глаза, которые блестели в темноте как раз за пределами света, падавшего от костра хотелось бы мне быть уже в макгерри снова начал он замолчи ты пожалуйста со своими желаниями и перестань каркать сердито буркнул генри это все твоя изжога прими ка ложку соды сразу настроение исправится и ты станешь более приятным собеседником утром генри был разбужен жестокими ругательствами исходившими из уст билла генри приподнялся на локти Товарищ его стоял у только что разведенного костра с поднятыми кверху руками и перекошенным от злобы лицом. «Эй!» — воскликнул Генри. «Что случилось?» «Лягуха исчезла», — был ответ. «Не может быть!» «Говорю тебе, что она исчезла». Генри вылез из-под одеяла и направился к собакам. Он тщательно пересчитал их и послал очередное проклятие темным силам пустыни, лишившим их еще одной собаки. Легуха была самой сильной из всего Цуга», — промолвил, наконец, Билл. «И к тому же она была далеко не глупа», — добавил Генри. Такова была вторая эпитафия за эти два дня. Завтрак прошел в мрачном молчании, а затем четырех оставшихся собак снова впрягли в нарты. Наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Люди шли молча среди окованного морозом моря. Тишина нарушалась только криками их врагов, незримо следовавших за ними. С наступлением темноты к концу дня Враги, согласно своему обыкновению, стали приближаться, и крики их сделались слышнее. Собаки волновались, вздрагивали, и несколько раз в припадке панического ужаса путали по стромке, заражая своим страхом и людей. «Вот что вас удержат, глупые твари!» — сказал в тот же вечер Билл, самодовольно оглядывая свою работу. Генри прервал стряпню, чтобы посмотреть, в чем дело. Его товарищ не только связал всех собак, но связал их по индейскому способу палками. Вокруг шеи каждой собаки он прикрепил кожаный ремень, к которому привязал толстую палку в 4-5 футов длины. Другой конец палки был укреплен при помощи такого же кожаного ремня к вбитому в землю шесту. Собака не могла прогрызть ремень, прикрепленный к ближайшему к ней концу палки. Палка же не позволяла ей добраться до ремня на другом конце. Генри одобрительно кивнул головой. — Это единственный способ удержать одно ухо, — сказал он. — Он может прокусить всякую кожу, как бритвой перережет. А теперь мы найдем их утром целыми и на месте. — Держу пари. — Что так оно и будет, — подтвердил Билл. — Если хоть одна пропадет, я откажусь от кофе. — Они прекрасно понимают, что у нас нет зарядов, — заметил Генри перед тем, как ложиться спать, и указал товарищу на окружавшее их сверкающее кольцо. — Если бы мы могли послать им несколько выстрелов, они были бы почтительнее. С каждой ночью они подходят все ближе и ближе. «Отведи глаза от костра и посмотри в темноту». «Вот. Видел ли ты этого?» Некоторое время люди следили за движениями неясных фигур за пределами костра. Всматриваясь пристально туда, где в темноте светилась пара глаз, можно было иногда различить очертания зверя. Иногда удавалось даже заметить, что они передвигаются». Какой-то шум среди собак привлек внимание путников. Одноух издавал отрывистые жалобные звуки и тянулся, насколько позволяла ему палка, по направлению к темноте, время от времени делая бешеные усилия, чтобы схватить палку зубами. «Посмотри-ка, Билл!» Бил, прошептал Генри. Прямо к костру, мягкой, крадущейся походкой, Приближался какой-то зверь, похожий на собаку. В его движениях сквозили осторожность и дерзость. Он внимательно наблюдал за людьми, не упуская в то же время из виду собак. Одноух потянулся, насколько позволяла ему палка к непрошенному гостю, и тоскливо завыл. «Этот болван одноух как будто не особенно боится», — тихо произнес Билл. Это волчица, — так же тихо проговорил Генри. Теперь понятно, почему исчезли пузырь и лягуха. Она служит приманкой для своей стаи. Она заманивает собаку, а затем вся остальная стая бросается на жертву и съедает ее. Огонь затрещал. Головешка с громким шипением откатилась в сторону. При этом звуки странное животное отскочило назад в темноту. — Генри, я думаю, — начал Билл, — что ты думаешь? Я думаю, что это тот самый зверь, которого я хватил палкой. — В этом нет ни малейшего сомнения, — ответил Генри. — Кстати, не находишь ли ты, — продолжал Билл, — что близкое знакомство этого зверя с кострами и подозрительно, и даже как-то безнравственно? — — Он, несомненно, знает больше, чем полагается знать уважающему себя волку, — согласился Генри. — Волк, который приходит по вечерам кормиться с собаками, должен обладать большим жизненным опытом. — У старого Виллина была однажды собака, которая убежала к волкам, — вслух рассуждал Билли. — Я это хорошо знаю, потому что я сам застрелил ее среди стаи на оленьем пастбище около лительстака старик плакал как ребенок и говорил что не видел ее три года все это время она провела с волками по моему ты попал в точку бил этот волк что иное как собака и наверное не раз получал рыбу из человеческих рук только бы не промахнуться и этот волк — А в действительности собака скоро превратится у меня просто в мясо, — заявил Билл. — Мы не можем больше терять животных, но у тебя осталось всего-навсего три заряда, — заметил Генри. — Я выжду и возьму верный прицел, — был ответ. Утром Генри развел огонь и приготовил завтрак под храп своего товарища. — Ты так сладко спал, — сказал ему Генри, — что у меня не хватило духу будить тебя. Билл сонно принялся за еду. Заметив, что чашка его пуста, он потянулся за кофе. Но кофейник стоял далеко, около Генри. — Скажи-ка, Генри, — проговорил он добродушно, — ты ничего не забыл? Генри внимательно посмотрел по сторонам и отрицательно покачал головой. Билл поднял пустую чашку. — Ты... «Не получишь кофе», — объявил Генри. «Неужто весь вышел?» — испуганно спросил Билл. «Нет. Ты, может быть, заботишься о моем пищеварении?» «Нет». Краска негодования залила лицо Билла. «В таком случае я требую объяснения», — сказал он. «Машистый исчез», — ответил Генри. «Не спеша?» С видом полной покорности судьбе, Билл повернул голову и, не вставая с места, стал считать собак. — Как это случилось? — спросил он упавшим голосом. Генри пожал плечами. — Не знаю. Разве что одноух перегрыз ему ремень. Сам он этого сделать не мог. — Окаянный пес! Билл говорил тихо и серьезно, не выказывая накипевшей в нем злобы. Не удалось перегрызть свой, так перегрыз Машистому. Ну, все мучения машистова теперь, во всяком случае, окончились. Он, несомненно, уже переварился и скачет по пустыне в брюхе двадцати волков, сказал Генри, и это послужило эпитафией третьей пропавшей собаки. — Хочешь кофе, Бил? Билл отрицательно покачал головой. — Пей, — сказал Генри, поднимая кофейник. Билл отодвинул чашку. — путь я трижды проклят, если выпью. Я сказал, что не буду пить кофе, если пропадет собака, и не стану пить. — А кофе отличный, — соблазнял товарища Генри. Но Билл был упрям и позавтракал в сухомятку приправляя еду ругательствами по адресу Одноуха, сыгравшего такую штуку. «Сегодня вечером я привяжу их на почтительном расстоянии друг от друга», сказал Билл, когда они снова тронулись в путь. Они прошли не более ста шагов, когда Генри, шедший впереди, наклонился и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжу. Было темно, так что он не мог разглядеть его, но он узнал его на ощупь. Он бросил его назад так, что тот ударился о нарты и, отскочив, попал под ноги Биллу. — Может быть, это тебе пригодится, — заметил Генри. Билл вскрикнул от удивления. Это была палка, которой он привязал накануне машистого. Все, что от него осталось. Они съели его вместе со шкурой, заявил Билл. Даже ремень отгрызли от палки с обеих сторон. Они чертовски голодны, Генри, и примутся за нас прежде, чем мы кончим путь. Генри вызывающе засмеялся. Волки, правда, никогда еще так не охотились за мной, но я, видал, в своей жизни немало и. Тем не менее, сохранил свою голову на плечах. Пожалуй, понадобится кое-что пострашнее стаи этих надоедливых тварей, чтобы покончить с твоим покорным слугой. Так-то, дружище?» «Не знаю», — мрачно пробормотал Билл. «Ну, так узнаешь, когда мы доберемся до МакГерри. Я что-то не слишком уверен в этом», — упорствовал Билл. «Тебя лихорадит, вот в чем дело», — решительно заметил Генри хорошая доза хинина и все как рукой снимет я займусь твоим здоровьем как только мы прибудем в МакГерри. билл заворчал выражая свое несогласие с этим диагнозом и умолк день был такой же как и все другие свет показался около девяти часов в полдень горизонт озарился невидимым солнцем а вслед затем на землю надвинулись Холодные серые сумерки, которые должны были через три часа смениться ночью. Лишь только солнце, сделав неудачную попытку подняться над горизонтом, окончательно скрылось за гранью земли, Билл вытащил из Нарт ружье и сказал, — Ты, Генри, иди прямо, а я посмотрю, что делается кругом. Ты бы лучше не отходил от Нарт. — запротестовал его спутник. — У тебя только три заряда, а неизвестно, что еще может случиться. — Кто же это теперь каркает? — ехидно заметил Билл. Генри ничего не ответил и пошел вперед один, бросая тревожные взгляды, в серую даль, где скрылся его товарищ. Через час, воспользовавшись тем, что нартам пришлось сделать большой крюк, Билл догнал их на повороте. Они рассыпались широким кольцом и не теряют нашего следа, охотясь в то же время за дичью. Эти твари, видишь ли, уверены, что доберутся до нас, но понимают, что им придется еще подождать и пока стараются не упустить ничего съедобного. — Ты хочешь сказать, что они воображают, будто доберутся до нас? — поправил Генри. Но Билл не удостоил внимания его возражения. «Я видел некоторых из них», — продолжал он. «Они порядком отощали. Должно быть, несколько недель ничего не ели, кроме пузыря, лягухи и машистого. А этим такой оравы не насытишь. Они до того худы, что ребра так и вылезают наружу, а животы подтянуты под самые спины. Они на все способны, говорю тебе. Того и гляди, взбесятся». А тогда увидишь, что будет. Несколько минут спустя Генри, шедший теперь позади нарт, испустил слабый предостерегающий свист. Билл обернулся и спокойно остановил собак. Вслед за ними, вынырнув из-за последнего поворота, проложенной нартами тропы, нисколько не скрываясь, бежал какой-то неясный пушистый зверь. Морда его была опущена к земле, и он двигался вперед странной, необычайно легкой, скользящей походкой. Когда они останавливались, останавливался и он, поднимая при этом голову и пристально глядя на них. И всякий раз, как он улавливал человеческий запах, ноздри его вздрагивали. Это волчица сказал Билл. Собаки улеглись на снегу, и Билл, пройдя мимо них, подошел к товарищу, чтобы лучше рассмотреть странного зверя, преследовавшего путешественников в течение нескольких дней, и лишившего их уже половины упряжки. Обнюхав воздух, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторил этот маневр много раз, пока не оказался в ста шагах от нарт. Тут он остановился около группы сосен и, подняв голову, принялся зрением и обонянием изучать стоявших перед ним людей. Он смотрел на них странным разумным взглядом, как собака, но в этом взгляде не было собачьей преданности. Эта разумность была порождением голода, такая же жестокая, как его клыки, такая же безжалостная, как самый лютый мороз. Для волка он был очень велик. Его обтянутый скелет указывал на то, что он принадлежит к числу крупнейших представителей своей породы. Росту в нем не менее двух с половиной футов, если считать от плеч. — рассуждал Генри, — а в длину, пожалуй, без малого пять футов. «Странная масть для волка», — добавил Билл. «Никогда не видел таких рыжих волков». «Право, что твоя корица...» Зверь, однако, не был цвета корицы, и шкура у него была настоящая волчья. Основной тон ее был серый, но с каким-то обманчивым рыжим отливом, то появлявшимся, то снова исчезавшим. Казалось, тут замешано что-то вроде оптического обмана. То был серый, чисто серый цвет, то вдруг в нем появлялись штрихи и блики какого-то непередаваемого словами красновато-рыжего тона. «Он похож на большую лохматую упряжную собаку», — сказал Билл. Я ничуть не удивлюсь, если он завиляет сейчас хвостом. — Эй, ты лохматый! — воскликнул он. — Пойди сюда. Как тебя зовут? — Он совсем не боится тебя, — рассмеялся Генри. Билл угрожающе замахнулся и громко закричал, но зверь не проявил никакого страха. Они заметили только, что он как будто оживился. Он по-прежнему не спускал с людей своего жестокого, разумного взгляда. Это было мясо. Он был голоден, и если бы не страх перед человеком, он с удовольствием съел бы их. — Послушай, Генри, — сказал Билл, бессознательно понижая голос до шепота, — у нас три заряда. Но тут дело верное. Промахнуться немыслимо. Он уже сманил у нас трех собак. Пора прекратить это, что ты скажешь. Генри утвердительно кивнул головой. Билл осторожно вытащил ружье из-под покрышки нарт. Но не успел он приложить его к плечу, как волчица в ту же секунду бросилась в сторону от тропы и исчезла в чаще деревьев. Мужчины переглянулись. Генри протяжно и многозначительно свистнул. — И как это я не догадался! — воскликнул Билл, кладя ружье обратно на место. — Ведь ясно, что волк, знающий, как надо являться за своей порцией во время кормления собак, должен быть также знаком и с огнестрельным оружием, говорю тебе, Генри что эта тварь виновница всех наших несчастий Если бы не она, у нас было бы сейчас шесть собак вместо трех. Хочешь, не хочешь, Генри, а я отправлюсь за ней, она слишком хитра, чтобы ее можно было убить на открытом месте. Но я выслежу ее и убью из-за куста. Это так же верно, как то, что меня зовут Биллом. Для этого тебе нет надобности уходить очень далеко, сказал его товарищ если вся эта стая нападет на тебя то твои три заряда будут все равно что три ведра воды в аду эти звери страшно голодные и если только они бросятся на тебя бил эта песенка твоя они рано остановились в этот день для ночлега три собаки не могли тащить нарты так же и с той же скоростью как шестеро животных и они проявляли явные признаки переутомление путники улеглись рано и билл предварительно привязал собак таким образом чтобы они не могли перегрызть ремней друг у дружки но волки становились все смелее и не раз будили в эту ночь обоих мужчин они подходили так близко что собаки бесились от страха и людям приходилось то и дело подбрасывать в огонь дров чтобы удерживать этих предприимчивых мародеров на почтительном расстоянии. Я слышал рассказы моряков о том, как акулы преследуют корабли, заметил Билл, забираясь под одеяло после того, как костер снова ярко запылал. «Эти волки — сухопутные акулы. Они знают свое дело лучше, чем мы» и, поверь мне, не для моциона шествуют за нами по пятам. Они доберутся до нас, Генри. Ей-ей доберутся. Тебя, дурака, они уже наполовину съели, — резко возразил Генри. Когда человек начинает говорить о своей гибели, значит, он уже наполовину погиб. Вот и выходит, что ты почти съеден, раз ты так уверен, что это случится. Что же? «Они справлялись и с более сильными людьми, чем мы с тобой», — ответил Билл. «Да перестань ты каркать! Сил моих нет». Генри сердито повернулся на другой бок и с удивлением отметил про себя, что Билл не обнаружил никаких признаков раздражения. Билл был человек вспыльчивый, и подобная кротость показалась Генри очень подозрительной. Он долго думал об этом перед тем, как заснуть, и последней мыслью его было, а бедняга бил порядком, струхнул. Надо будет как следует взяться за него завтра.